Глава 26. Взрыв Физиология взрыва проста. Ты никогда не захочешь оказаться в его центре, и даже с краю тебя зацепит, особенно если вокруг есть чему рушиться. Ну, в заброшенной недостройке рушиться было... Всему. Когда потолок стал приближаться, Олег действовал не мыслями, а рефлексами он откатился в сторону от падающего куска, увлекая за собой торопевшего Дениса и в два прыжка добрался до пустого оконного проема. Третий этаж. Прыгать не вариант. «Призрачную форму. Живо!» – скомандовал Влад. «Ага. Приму, когда решу, что делать с ним», – ответил Олег. «Так что там внизу? Песок?» «Не идеально, но подойдет. Потом целители помогут». Что происходит? Что? бормотал Денис. Олег не слушал его слов. Приподняв парня, он просто выкинул его в зияющее окно. А! -а, -а, -а, -а Денис даже не нашел сил на то, чтобы орать что-то осмысленное. Если бы именно в этот момент он посидел или увидел всю жизнь у себя перед глазами, Олег бы не удивился. Что ж, а вот теперь призрачная форма моментально вниз, обогнав падающего Дениса и ловить его внизу, чтобы смягчить падение. Удалось. Хакер рухнул прямо в руки Олегу, будь тот обычным человеком, здесь бы и покалечились оба. Но все-таки увеличенные силы и выносливость были атрибутами любого искателя, независимо от класса. «Ты хотел меня убить?» Денис попытался вскочить на ноги. Но окружающаяся голова не дала ему этого сделать, и он рухнул на кучу песка. «Хотел бы, оставил бы там», – Олег указал на здание. То продолжало рушиться, не одномоментно, а как-то спокойно и даже размеренно. «Что произошло?» Денис не понимал решительно ничего. Он месил руками песок, пытаясь встать. Наверное, именно так и выглядит слепая паника. «Они накрыли нас?» «Нет, они накрыли всех!» Олег обернулся и показал вокруг. Да, рушился не только недостроенный дом. Дым шел со всех сторон. «Мне нужно проверить, что там происходит», — отрезал Олег, помогая Денису подняться. «Могут быть жертвы». «А я?» Растерянно пробормотал тот. «А ты лучше бы шел домой и проверял, цел ли он вообще, этот дом», посоветовал Олег. «Отходим, отходим, иначе эта стройка сейчас на нас посыпется». Да уж, здесь тоже было неспокойно. Район тряхнуло окончательно, и от мысли о том, что это сделали свои люди, искатели, Те, в чьи прямые обязанности входит гражданских защищать, становилось не по себе. С такими союзниками никаких врагов не надо. Но... Денис срезво отходил вслед за Олегом, не желая попасть под град камней. «Отходить может быть опасно». «Да блин!» – не выдержал Олег. «Сейчас все может быть опасно. Время такое!» Но на улицах сейчас будет куча людей. Никто не обратит на тебя внимания. Иди домой и сиди там, а потом я приду снова. При последних словах Денис вздрогнул. «Знаешь, э, да», — вдруг согласился он. «Лучше ты пробудешь меня потом, а то сейчас приедут искатели разбираться, увидят меня пробужденным, пойдут вопросы». «Когда пробудился, почему не имею регистрации искателя?» «Да-да, отличная идея», — согласился Олег. «Дорогу определишь?» «Да что там определить? Мой дом в пяти кварталах?» — нервно пробормотал хакер. «Был. Сейчас уже не знаю». И он ускорил шаг, не оборачиваясь. «Разумное решение. Если сейчас какие-нибудь верные войны Святой Руси увидят его вместе с окаянным некромантом, потом вопросов не оберешься полезный паренек заметил владыка может еще пригодится ему бы пошел ранг убийцы с уклоном в шпионаж или маг с какой нибудь интересной специализацией угу обязательно его пробудем подтвердил олег но потом когда станет ясно До какого пи***ца докатились наши друзья?» Он быстро шел в другую сторону. Затем, растворившись, ускорился и полетел к эпицентру взрыва. Пожалуй, Святая Русь не планировала ничего повреждать наверху. Во многих домах вылетели стекла, где-то были небольшие пожары, видимо, из-за взорвавшихся электроприборов. И все. Если это было можно так назвать. Небольшие потери, допустимые повреждения. Так, вероятно, назовут это в прессе. Но один или два квартала пострадали действительно серьезно. Если недостроенный дом разрушился потому, что его конструкция не была укреплена, то здесь все рухнуло потому, что взрыв был слишком близко к поверхности. «Хочешь заняться любимым делом?» «Спасением людей?» — хмыкнул Влад. «Ну, приступай. Не буду скрывать, от этого бывает и польза. Правда, советую моментально испариться, если увидишь искателей Святой Руси или ДМК». Олег никак это не прокомментировал. Он глядел вперед на пылающие обломки. «Там есть люди?» «Да, точно да». «Может, пометишь их маркерами и дашь мне пару десятков зомби? Они очень пригодятся при разборе завалов». «Ну, допустим». Влад, кажется, был не в восторге от плана, но спорить не стал. «Надеюсь, им не отрубят головы в процессе, как это вышло с теми, что оставались в цитадели». Появившимся зомби Олег отдал короткий и понятный приказ разбирать горящие руины, а сам перешел в призрачную форму и устремился вперед. Человеческие фигуры, светящиеся красным, были где-то внутри этого гигантского сооружения из осколков камня, стекла и вещей человеческого быта. Кажется, Влад уже заранее отфильтровал покойников. Олег несколько раз пролетал мимо мертвых тел, мимо торчащих рук, оторванных или еще принадлежащих своим владельцам. Черт! Святая Русь зашла слишком далеко. Для них это война, хмыкнул Влад. Война и никак иначе. А на войне бывают жертвы. Допустимые потери среди гражданского населения. Приемлемая цена. Ну да. Не просто же так они ввели военное положение. Теперь Олег и сам видел, что именно так фанатики воспринимают все происходящее. Они сами объявили войну всему, что не вписывается в их картину мира, и сами ведут ее, уверенные в ее незыблемой священности. «Они хотя бы паутинников зацепили?» – поинтересовался он. «Не знаю, но сильно сомневаюсь. Думаю, они ушли куда ниже». «Ага, а вот и первый живой человек». Олег материализовался и тут же почувствовал... Нет, даже не жар, даже не огонь как таковой. Огонь действительно пылал, но где-то в отдалении, в другой части этих чудовищных руин. Здесь же был запах, смрад. Кажется, он пришел снизу, там, откуда взрывали. «Женщина» интеллигентнейшего вида старушка в домашнем платье лежала на камнях, не шевелясь. Наверное, если бы не маркер Влада, Олег бы принял ее за мертвую, но так он знал, что она жива. Так, и как же ее вытащить? Вокруг камней, металл, развороченные остатки того, что было человеческим жильем. Он уперся в ближайшую балку, точнее... В ближайшую балку из тех, которые не грозили при сдвиге обрушить здание на себя. Не грозили на первый взгляд. Но быть уверенным на сто процентов было нельзя. «Нет, трогать тут что-то опасно», — определил он. «Придется вытаскивать через врата». «Врата», — недовольно заметил владыка. «Использовать их как инструмент». «Ты сам делал это не раз. Я использовал их для твоей и, соответственно, своей пользы. Никак не для спасения посторонних людей». Тем не менее, врата рядом открылись, зияя черным провалом. «И почему во всех вратах Влада всегда какие-то темные коридоры, лестницы и лабиринты? У нее врата — это всегда окошко в параллельный мир». Опасный, но яркий и необычный, у Влада одна большая гробница. Впрочем, выяснять это сейчас Олег не хотел и не собирался. Эти врата были небольшими, так что он видел их насквозь. С той стороны кто-то заглянул в них. — С дороги! — рявкнул Олег, поднимая старушку на руки. — Да уж... Если напрямую, то вынести ее из-под завала вообще никаких проблем. Несколько шагов, и он снаружи. «Некромант!» – произнес кто-то за его спиной. Олег аккуратно усадил бессознательную старушку на чудом уцелевшую при взрыве скамейку и обернулся. Какой-то искатель Диранга в доспехах, ну и хрен бы с ним. Олег не стал тратить время на беседы, а просто растворился и нырнул обратно к следующему маркеру. Увы, выживших оказалось немного. Схема была проста. Добраться до них в нематериальном виде, открыть врата и выложить на ту скамейку, где уже лежала так и не пришедшая в себя старушка. Олег как раз вытаскивал третью жертву, молодую женщину, когда увидел, что к скамейке подрулил серебристый мотоцикл. Нет, не подрулил. Подлетел с таким скрипом и визгом, как будто только что преодолел скорость звука. Сидящего на нем за рулем Олег разглядел только пару секунд спустя, когда тот из размытого пятна превратился в человека. Парень в серебристых доспехах и мотоциклетном шлеме. Почти таком же, как у него. Ну, вот и встретились два одиночества. Впрочем, ездок молниеносно его сбросил. Лицо молодое, едва ли на пять лет старше самого Олега, но с усами, за которыми владелец, это было видно, тщательно ухаживал. «Ты этот!» – вырвалось у Олега почти против воли. «Глава жестянщиков! Я видел!» «А?» – тот обернулся к нему. «Да, я Никит. А ты некромант?» Он сощурился. «Черт! Это из-за твоего вещания нас накрыло. Если ты тут, то значит вещал откуда-то рядом. Они что, бомбу на тебя сбросили?» «Если бы...» Олег вздохнул. «Они...» «Долго объяснять?» «Плевать!» Никит махнул рукой. «Ты убил Ларина, не ты...» «В одном ты был прав, святая Русь – лицемерные ублюдки, и жить под ними будет неприятно!» Он опустился перед лежащей старушкой на одно колено и аккуратно подергал ее за плечо. «Бабуль, очнись, все в порядке, ты жива!» «Там остались еще люди», – пояснил Олег перед тем, как раствориться в воздухе. «Зачем он это сказал, он и сам не знал». Ради союзничества. Жестянщики были мелким, ни на что не влияющим кланом, да еще и с довольно маргинальной репутацией. В принципе, как и длань владыки сейчас.